Про главного вора. Сказ Дегтярского горника. Как мне здешние места не знать? В этой самой деревне Кунгурке родился. Около нее всю жизнь по рудникам да приискам Кайлой долбил, да лопаткой ширкал. Все, можно сказать, тропки оттоптал, Всякий ложок обыскал, каждую горушечку обстукал, Не пахнет ли где золотишком, Не звонит ли серебро, не бренчат ли хоть медяшки. Найти немного нашел, а людей таки повидал, Кого с головы, кого с пяток. И про старину слыхал. Много старики сказывали, да память у меня на эти штуки тупая, все забыл, сколь незанятно казалось. Про одного вот только старинного немца в голове засело, а это помню. Недаром его прозвали «Главный вор». Главный есть, про такого не забудешь. Немецких воров тоже и живых немало видеть случалось. Одного такого фон барона с паличным ловить доводилось. Бревером звали, а прозвищу ему было «Усатик». Старались мы тогда артелкой недалеко от Горного щита, деревня Горный щит а этот фон-барон-усатик держал прииск рядом на казенной земле. «И что ты думаешь, стал он у нас песок воровать? Заруются, значит, в нашу сторону и таскают из нашего пласта. Но поймали мы этого усатика на таком деле, а он, прусачье мясо, хоть бы что!» «Фуй, какой, — говорит, — малый слев! бутылка фотки, такой слев не стоит!» Этим пустяком и отъехал. Другой раз поймали, опять отговорку нашел. «Рабочие, дескать, прошиблись маленько, да еще жалуются». Русский рабочий очень плёх слющит, говорили ему: "Перезют вест, всегда перезют вест". А он вперёд ост, штраф такая работа надо. И хоть бы покраснел. А сам важный такой, усы по четверти брюха на аршин вперёд, отёжи, как полагается по барскому званию. Кабы не поймались паличным, по век бы никто не подумал, что такой барин придумал экупакость песок воровать. А горнощицкие старатели, которые на немцевом прииске колотились, в одно слово сказывали, только о том и наказывал. «Ост-Пири! Всегда Ост-Пири! Там песок очень лючий!» «Да ведь еще что придумал, как сорвала с него наша артелка четвертной билет за воровство. Так он хотел эти деньги со своих рабочих выморщить. Вы, дескать, виноваты. Ну, те не дались, понятно. Объявили, в суд пойдем, коли такая прижимка случится. Тоже в здешних местах немцев видал» все годы дегтярского руднюка и в помине не было. Один крылатовский гремел. На три чаши там работу вели. По-старому это немало считалось. Но старатели тоже кругом копошились. Поводок к нашей дегтярке обозначаться стал. То один, то другой, глядишь, найдется занятный камешек. Разведывать помаленьку стали. Немец объявился. Он хоть был толстоносый, а нюх на эти дела у него не хуже самой чуистой собаки. Он на такую штуку, чтоб к чужому подобраться, оказался вовсе легкий. Вроде пушинки прильнёт, и не заметишь. А доверься ему, так не то, что кошелёк с добычей, ложку из-за голенища стянет, не побрезгует. Сесердские владельцы большой приверженности к немцам не имели. А немцы всё-таки подобрались как-то. Мы, дескать, тут шахту бить станем. Ну, сговорились, заложили шахту. Берлином её прозвали для важности, зная, дескать, наших. А сами-то вовсе были мелкодушные варюги Пустяк какой, тот при прикарманит и штрафами народ донимают не в мочь. Недаром рабочих больше из башкир нанимали. Наши, известно, хоть маленько за себя постоять могли, а башкирам при старом-то положении вовсе туго приходилось. Немцы этим и пользовались, потому у этой шахты в поселке больше башкиры да чуваши живут. Эту шахту, конечно, теперь по-другому зовут, в скорости после революции ей новое имя дали. При моих глазах было, как сейчас помню, Собрались это перед началом работы, но ну, тут и говорят, какое бы новое имя придумать, чтобы немецкий этот Берлин без остатка покрыло. Тут и вышел на круг башкириц один, дедушка Ирхуша телекаев В недавних годах он помер, а тогда еще в силах был. Но все-таки старенький видел плоховато, а руками дюжей. Все, понятно, удивились, как он к разговору вышел, подбадривают. «Говори, дедушка Ирхуша, сказывай, что придумал!» Старик и отвечает. «Знаю такое слово, оно все перекрыть может». — Какое? — спрашивают. — Большевик, — говорит. — Такое слово будет. Все, конечно, захлопали в ладоши. — Правильно сказал дедушка Ирхуша. С той поры эту шахту и стали так звать. На прежнюю она, понятно, нисколько не походит. По-новому все устроено. Ну, да ладно, не про это разговор. Про другого немца в голове держу. Этот был на особо устать. Такой варина, что другого может по всем землям не сыскать. Он все здешние заводы у украл и целую гору заглотил. И не подавился. Вот какой брюхан. «Так, сказывают, дело вышло. По нашим местам только и было заводчиков, что казнада Демидовы. Демидовы из кузнецов вышли, в заводском деле они понятия имели. Немцев им ни к чему, своим народом обходились. А при заводах в ту пору немцев порядком сидело. Пособлять делу, будто их навезли. Они, значит, и пособляли, левой рукой из правого кармана. Может, и не все на одну колодку были, а все-таки дело у них не шло. От всех заводов казне убыток. Кому это поглянется?» А тут еще Демидовы, как тесто на хорошей опаре, на глазах у всех подымались, богатели, дальше некуда. Вот и пошел разговор, какую перемену сделать, чтобы казни от заводов тоже прибыль шла. У немцев в ту пору при царицы которой-то большая сила была. Как на собачью свадьбу их сбежалось и все в чинах, этот генерал, другой министр, а у третьего должность того выше, при царице вроде мужа ходит. Ну и мелких большая стая. Вот и стали эти царицы на немцы поддувать. Надо, дескать, из немецкой земли такого умного добыть, чтобы он все дело о казенных заводах распутал». Так и сделали. Привезли еще какого-то немца для начала, ему всяких чинов надавали. Стал он называться «Обергер» над горами голова, а на поверку вышел несусветный вор, на брюхо. Привели этого немца к царице, нахваливают его всяко. «Этот, дескать, может всякий убыток в прибыль обернуть». Царица обрадовалась, говорит, «давно такого нам надо». «Посмотри, сделай милость казенные заводы и дай полное тому делу решение». «Хорошо», — отвечает, — «только надо сперва все до тонкости разобрать. а На это время потребуется». Об этом, говорит царица, не беспокойся. Жалование положим подходящее, прогон генеральский. Поезди, погляди своими глазами. Приехал этот немец в здешние места, поразнюхал дело, а в те годы самый большой разговор был о горе благодати. Какой-то, сказывают, охотник принес камешки с этой горы в наш город и показал горному начальству». Те видят железная руда самого высокого сорту. живы нарядили знающих людей поглядеть на месте. Оказалось, вся гора из сплошной руды. Понятно, такое место сразу застолбили и за казну взялись. В скорости завод тут строить стали. Вовсе по-хорошему. Демидов, конечно, мимо этого дела не прошел. Тоже руки к рудной горе протянул. Да еще что, на своих приспешников накинулся. Куда глядели, почему охотника с рудой до начальства допустили? Респешникам что делать, они сказывают, взяли, да и убили того охотника, чтоб на предки другие не смели мимо Демидова руду проносить. Одним словом, круто заварилось. Тут еще один заводчик выискался. Как услышал про рудную гору, заявку подал. допустите «Да в долю Это место мне давно ведомо. На него и метил, как свой завод ставил. Немец из этого понял. Большой кусок — это гора благодать. Не стал больше по заводам трястись, сразу к царице уехал». Так и так, говорит, оглядел все заводы и вижу. Самое прибыльное эти заводы по рукам раздать, без хлопот тогда будет. А мне за такой совет отдать гору благодать. По крайности, тогда никакого спору не будет. Ну и заводы, которые при горе строятся, мне же отдать причтется. Чтоб из-за них беспокойства не случилось, уж потружусь как-нибудь. Остальные немцы, которые при этом разговоре случились, радуются, похваливают. Ай, молодец какой, ай, молодец. Все сразу понимали. Из русских бар тоже мошенников нашлось. Стали тому немцу поддувать. Мы, где на это согласны. Можем любой завод за себя перевести, особливо, ежели бесплатно, либо в долг на многие годы. царицы и думать нечего, да у ней только три слова грамоты и было. Сослать да повесить, добыть да быть посему. Живо немцу бумажку нужным словом подмахнуло. С той поры вот все казенные заводы и расползлись по барским рукам. А немец тот, главный товар больше всех захватил. Ему гороблагодатские заводы достались, да еще царица сделала его главным над всеми здешними заводами. Он и давай хапать, что углядит. Другие, коим по заводу из казны попало, хоть в должниках числились, а этот как раз наоборот. Сам не платил, а новые долги делал и так ловко подводил, что все эти долги на казну переписывал. Я, дескать, тружусь, дураков ловлю, да деньги из них вытягиваю, а казна пусть платит, тогда и выйдет без обиды. Мало этого показалось, так стал железо с казённых заводов, которое раньше было сделано, от себя продавать. До той поры хозяйничал, пока та царица ноги не протянула. Тут, понятно, взяли кота поперёк живота. А он отговаривается, дескать, человек немецкий, и по здешним законам судить невозможно. Ну, говорят, сослали всё-таки, а воровскую выдумку, чтобы казённые заводы по рукам расхватывать не забросили. Это, видно, по душе пришлось. Вот про этого старинного немца памятка по заводам и держится. Так и зовут его Обергор-главный вор. Гору проглотил и заводы у украл.